Глава 3. В полумраке спортивного зала каждое его движение казалось чем-то сродни танцу, выверенное, отточенное и в то же время пластичное, наполненное необъяснимой силой и грацией. Меч в его руке казался продолжением его самого, неотъемлемой частью единого целого. Сейчас когда ночь накрыла плотным покрывалом из облаков и дождя Мидаре, единственное, чего хотел Китаре, это найти точку опоры, равновесия, привести в порядок мысли, дать необходимую нагрузку телу и спокойствие разуму. Порой ему казалось, что он бежит куда-то, не разбирая дороги и не понимая, к чему в итоге придет. Это бесполезная возня в попытках найти выход из безвыходной ситуации. Вопросы, на которые у него не было ответов. Постоянная борьба с гневом и яростью, что порой просто сводили с ума. Увечная душа давала себе знать, как бы сильно он не пытался себя контролировать. Его верные спутники – раздражение, гнев, ярость. С каждым годом ему было все хуже. Он забыл, когда в последний раз смеялся. Забыл, что значит просто спать, отдыхать, наслаждаться чем бы то ни было. И все бы было ничего. Он это понимал вполне отчетливо, если бы следом не пришли провалы в памяти, припадки, потеря сознания, концентрации. Пока не столь часто, можно сказать, не критично. Для человека но не для будущего правителя, не для того, кому предстоит обуздать дракона и объединить в единую нить 12 драконов. Каждый император при своем восхождении выбирает 12 эвеев, которые замыкают круг жизни, баланса силы, магии и природы. С тех самых пор, как погиб его отец, империя замерла в нерешительности. Любой неловкий шаг может послужить причиной катастрофы разорванная нить нестабильна. Да, жемчужины его отца все еще пытаются удержать баланс, но насколько их хватит? Он не знал. Никто не знал. Если бы он только мог вспомнить, что с ним произошло 15 оборотов тому назад. Для чего он шагнул за полотно и искалечил себя, черпнув силу в том возрасте, когда плата за нее может быть слишком высока. Возможно, он пытался спасти отца, себя? Почему он ничего не помнит о том времени? Его воспоминания словно обрываются в тот самый день, когда они с отцом отправляются в путешествие на север и появляются вновь в тот день, когда ничего уже не изменить. Тогда он пришел в себя уже с совершенно белыми волосами цвета первого снега. Такие же были у его отца. А это могло значить лишь то, что он пересек невидимую грань между их миром и миром духов, черпнул силу своего отражения и вернулся назад уже иным, отдав часть себя за мнимое могущество. Что могло толкнуть его на тот путь? Вопросы, ответы на которые могли бы ему помочь. Он не знал, но... Невольно споткнувшись на отработанном движении, он замер. Возможно, есть кто-то, у кого могут найтись ответы для него. Сама мысль о возможном разбила в дребезге гладь мнимого спокойствия. Гнев огненной волной прокатился по его телу, заставляя силы сжать меч. «Ситан!» Громче, чем следовало, позвал он пожилого слугу. Дверь в спортивный зал приоткрылась, а на пороге возник уже не молодой мужчина Эвей слишком слабый, чтобы быть кем-то иным в служении при храме, чем слугой. Его форменное темно-синее кимоно, как и небольшая темная шапочка на макушке, свидетельствовало о его положении. Мужчина тут же глубоко поклонился и не спешил выпрямляться, ожидая дальнейших указаний. Эвей дома Игне! Что прибыл сегодня? Где он?» Холодно поинтересовался молодой мужчина, бережно убирая меч в ножны, что лежали на одном из стеллажей вдоль стены. «Всякий, пришедший просить дозволения войти в храм, более не подвластен ни своим желаниям, ни иной воле, до того момента, как двери будут открыты или будет объявлено о том, что они не откроются никогда. Он ждет там, где и следует, Ис». Монотонно отозвался слуга, стараясь не допустить в голосе недозволительных его статусу эмоций. Но Китары не был бы наследником рода Аурус, не почувствуя он нотки гнева и отвращения. И, как это ни странно, он был благодарен, что слуга его отца, а теперь и его, разделяют с ним одни и те же эмоции. «Помоги мне одеться, Ситан, наш гость достаточно ждал», — сказал Китары, надеясь, что, возможно, он не убьет этого ЭВЕ, прежде, чем тот успеет хоть чем-то быть ему полезен. За всю свою жизнь я видела лишь трех воплощенных душ драконов, или, как нас принято называть, Эвеев. Считается, то, что эвей имеет в этом мире тело, похожее на тело человека, а в мире за полотном его душа парит в образе дракона. Когда подходит срок, если тело достаточно сильно и подготовлено, то дракон может соединиться с тем, кто является его отражением, чтобы соблюсти баланс в этом и ином мире. Не знаю, насколько все это правдиво, но Дарей в свое время не смогла установить достаточно плотную связь. Мои кузены пока не смогли, и неизвестно, смогут ли. Так что, говоря о том, что я видела троих, я могу смело сказать, что не видела ни одного. Потому, стоило дверям ворот распахнуться, я честно не знала, чего ожидать. От огня, что пел в крови Дарей, мне всегда было не по себе. Я побаивалась себе подобных, опасаясь того, как мое тело и разум может отреагировать на ту силу, которой обладали уже полноценные представители Эвеев. А еще в тот момент, когда огромные ворота из темного дерева все же приоткрылись, я поняла, что совершенно не важно, кто оттуда выйдет. Встречать его я буду уже на коленях». Все происходящее вдруг показалось мне сном. Мой разум воспринимал все так, словно я стояла где-то в отдалении и наблюдала со стороны. Ко мне приближался высокий мужчина, в кимоно цвета ночи и серебра. Из-за ливня и усталости я не могла разглядеть вышитый на нем узор. Но мне казалось, что грузные капли, не перестающего лить дождя, не касаются его светлых волос, лица и тела. Ословно попадают на невидимый мне полог и рассеиваются мириадами крошечных капель. Он ступал твердо Весь его вид говорил о силе и уверенности в себе. Точеные черты лица, которые из-за холодности его взгляда казались высокомерными, темные брови в разлет и светло-голубые глаза точно два самых настоящих осколка льда. На миг мне показалось что прямо на меня надвигается нечто неотвратимое, против чего мне не выстоять ни за что и никогда. Голова слегка закружилась, а сердце, по непонятным мне причинам, вдруг сковал болезненный обруч. Стало тяжело дышать. Силой сжав кулаки, я приказала себе во что бы то ни стало стоять. Если я упаду, то это будет просто позор тысячелетия. Конечно, Мне следовало бы поклониться в приветствии, следовало бы выразить почтение, но я уже не чувствовала ног. Я не могла доверять собственному телу. Мужчина остановился напротив меня. На вид он выглядел немного старше меня, но я знала, как обманчива природа Эвбеев. Внешность не определяет возраст. Он смерил меня пристальным взглядом. Его темная бровь изогнулась а губ коснулась презрительная усмешка. «Как во сне!» Пробормотал он, усмехнувшись. «Жалкий, грязный и на наследник дома Игна. Знал бы, вышел бы пораньше, чтобы насладиться зрелищем». И только в этот момент в моем безмерно глупом мозгу промелькнула первая умная, но запоздалая мысль. «Дура! Это же будущий правитель!» — Поклонись! — Умри, но преклони колени! На колени я просто упала, чувствуя, как ледяная жижа проникает сквозь плотную ткань брюк и стараясь не думать о том, как жалко буду выглядеть, когда придет пора подниматься. Сложив руки перед собой, я склонилась к поклоне, которым должно любому Эвэю, впервые увидевшему наследника, приветствовать его. На севере все совсем иначе. Это в Медаре царят традиции и правила. Я не знаю, как было до того, как мой отец совершил то, с чем нам всем теперь приходится жить. Но в моих краях не принято кланяться, следовать нормам этикета и традициям. Просто потому, что у всех есть задача поважнее – выжить, пережить зиму, обеспечить себя и свою семью едой, найти способ существовать достойно. «Все, что я знаю об этикете, это то, что заставил меня прочитать дары. К слову сказать, то, что необходим глубокий поклон, я знала. Но что делать дальше, понятия не имела. В голове с трудом складывалась мысль, что передо мной наследник. То, с каким презрением он говорил со мной, меня не тревожило. Во-первых, я привыкла к косым взглядам и злым словам. А во-вторых, я бы тоже ненавидела его» если бы оказалось в противоположной ситуации. Вспомнил, где твое место? Отрадно. Надеюсь, впредь не забудешь. То, что я дозволяю тебе переступить порог в храм двенадцати парящих драконов, вовсе не делает тебя равным остальным. Не забывай, где твое место, сын предателя. Я бы, наверное, закатила глаза на всю его тираду поскольку ничего нового или особенно оскорбительного он мне не сказал. Но его последнее замечание меня несколько озадачило. «Сын?» «С другой стороны, все равно, вряд ли еще раз пересечемся. Доказывать, что я немного не того пола, не было ни сил, ни желания. Скорее бы уже доползти хоть куда-нибудь, где будет достаточно сухо и тепло». Я ужасно устала. Я хотела спать. А самое отвратное, я точно знала, стоит мне уснуть, и как только мой разум немного отдохнет, он почувствует, как тело сгорает в болезненной агонии судорог. Поврежденное тело обязательно отомстит этой ночью. На некоторое время воцарилось молчание. Холодные капли дождя продолжали мерно колотить о мою спину холод вдруг стал превращаться в тепло и странное онемение всего тела. Все же так рьяно кланяться было ошибкой. Голова, почувствовав опору под руками, решила закрыть глаза, потому как я поняла, что задремала, лишь когда послышался резкий голос у меня над головой. «Отвратительное зрелище!» Слова прозвучали так, словно наследник совсем не царственно сплюнул. «Можешь войти!» Добавил он, а я лишь услышала, как его удаляющиеся шаги тонут в звуках дождя. Набрав побольше воздуха в грудь, силой заставила себя подняться, чтобы увидеть, как широкая спина наследника скрывается за открытыми воротами. Стоило ему уйти, как я поняла, что должна встать и войти, пока ворота вновь не закрылись. Подняться я смогла лишь шестой или седьмой попытки. Кое-как подобрав свои вещи, я попыталась сделать шаг. Нога тут же подломилась, и я едва не упала в грязь лицом. Лишь чудом удержав равновесие, я предприняла очередную попытку. Сильно хромая, точно пьяный вдрызг забулдыга, я ковыляла к воротам, и лишь переступив заветный порог, поняла, что совершенно не представляю, куда двигаться дальше. Ночь и ливень укрыли территорию храма непроницаемым покрывалом тьмы. — Идите за мной! — раздался неприятный, скрипучий старческий голос. И Я невольно вздрогнула, совершенно не ожидая, что кто-то меня ждет. Это был мужчина преклонных лет. В руке он сжимал странную палку, на которой было насажено полотно, которое хоть как-то защищало его от дождя. Я не успела толком его разглядеть как он тут же встал передо мной и пошел вперед. Спорить было не о чем. Спрашивать, куда мы идем, я не собиралась. Не думаю, что ему хотелось находиться на улице дольше необходимого. Поэтому я просто поплелась следом. Когда все страшное из того, чего обычно боятся, с тобой уже произошло, то приходит осознание. Единственное, чего ты не сможешь пережить, это смерть. Наверное, это самое полезное знание, которое подарило мне эта странная жизнь. Не знаю, сколько и где мы шли. Мне кажется, я уже пребывала где-то на грани беспамятства, когда мы вошли в здание. Единственное, что я смогла для себя отметить, так это то, что тут было тепло и не было дождя. Откуда-то сверху лился приглушенный свет, что позволяло различать стены и пол. Мужчина тряхнулся точно промокший воробей. Повернул что-то на рукояти палки, и полотно вдруг сложилось. С каждым шагом моргать, осознавать происходящее, переставлять ноги, становилось все тяжелее. Когда же мы свернули в очередной коридор и стали подниматься по широкой лестнице, я и вовсе прокляла все на свете. Все, что я запомнила из остатка пути, Это подъем по лестнице и невероятно долгое путешествие по длинному коридору, когда старик наконец-то остановился и как-то, гадостно улыбнувшись, сказал «Покой для вас!» Сунул мне в руки ключ и, не дожидаясь ответа, посеменил прочь. «Наконец-то!» Тягостно вздохнула я, вставила ключ в скважину и повернула, с легкостью открыв дверь. Почему этот мужчина так гадко улыбался, я не поняла. На самом деле, не хотелось сейчас об этом и думать. Стоило мне войти, как комната наполнилась чуть приглушенным сиянием, позволяя различать предметы и обстановку внутри. Одно осознание того, что у меня теперь будет магическое освещение, наполнило мое сердце радостью, немного приободрив и отодвинув на второй план все мои невзгоды. О таком я только читала и никогда прежде не видела. Комната оказалась выше всяких похвал. Побольше той, в которой я жила дома. Здесь было несколько чистых одеял и подушка, так что можно было с комфортом спать на полу. Небольшой столик для письма и письменные принадлежности. Большое окно! И даже шкаф! Вся мебель добротная, совсем не похожа на те старые сундуки, что прежде выделяла мне Дарей для хранения вещей и занятий письмом. Мушинально опустив вещи на пол, я восхищенно осматривала место, в котором мне предстояло прожить следующие полоборота. Вот уж не ожидала, что меня так роскошно поселят. А когда заметила еще одну, на первый взгляд, неприметную дверь, за которой оказалась моя личная уборная и ванная комната, я решила, что будь что будет, но можно получить немного удовольствия от проживания тут. На тот момент у меня даже мысль не возникла, что для наследницы такого рода, как Игне, получить в пользование комнату, подобной этой, — это оскорбление. Для меня лично она была прекрасной, чистая, теплая, с почти новой мебелью, Местом для купания, с возможностью читать в ночное время суток. «Может, я уже сплю?» Улыбнулась я. Дрожащими пальцами мне далеко не сразу удалось расстегнуть все замочки на своей одежде, чтобы вылезти из нее. Наверное, произойди со мной такая история дома, я бы просто упала на свою постель как есть. Но стоя рядом с воплощением своей мечты, Новыми белоснежными одеялами. Я просто не могла так поступить. «Буду мыться», — решила я. На освоение купальни не ушло много времени. Все же я пользовалась чем-то подобным дома. Только в моем распоряжении были общественные купальни. Но принцип подачи воды в Бадью я знала. Не без восторга я нашла на одной из полочек в ванной камень тот же, который использовался для нагрева воды в основном в богатых семьях. На севере говорили, что эти камни добывают возле пяти великих спящих вулканов, и они умеют хранить тепло своих родителей долгие годы. Они не обжигают руки и тело, но нагревают воду. Я знала об их существовании лишь потому, что у Дорреи и ее детей были такие. И когда я была ребенком, старая Тильда показывала мне их. Конечно, стоили они довольно дорого, потому кому-то вроде меня они не полагались. Долго не раздумывая, я опустила камень в уже полную бадью, а следом залезла и сама. На самом деле процесс омовения всегда был малоприятной процедурой. В основном потому, что это были общие купальни. Хоть я привыкла воспринимать себя как просто существо без пола и тела, стараясь не зацикливаться на собственном уродстве, Мне все равно было неприятно, когда кто-то другой видел мои шрамы. Повреждена была вся левая сторона. Нога, рука, бок, шея. Лицо задело не так сильно. Скорее шрамированная кожа на шее тянула вниз уголок рта, отчего казалось, что я всегда замышляю что-то гадостное или насмехаюсь над окружающими. Так однажды обозначил мою гримассу Рэбби. Как бы я ни отрицала этого, но я стеснялась себя. Мне казалось, что когда люди видят мои несовершенства, я становлюсь жалкой и слабой в их глазах. Это было отвратительное чувство, с которым я пыталась бороться всю свою сознательную жизнь, просто потому что и сама знала, что такая и есть. Если бы с утраченными воспоминаниями я забыла бы и страх перед стихией, которая должна была бы стать моей судьбой, то все было бы гораздо проще. Мне не нужны турийские леса и земли моего рода, но я не отказалась бы стать единым целым с отражения своей души и стать полноценным Эвэем. Так я смогла бы стать полноценной хоть в чем-то. Нежданное тепло расслабило уставшие за этот бесконечный день мышцы. Нога противно ныла, но если бы не теплая вода, Я бы сейчас выла и каталась по полу от той боли, что могла бы быть. Я и сама не заметила, как мои веки налились свинцовой тяжестью. И я проваливалась в тяжелый сон, больше всего напоминающий ловушку из тьмы и тишины. Должно быть, впервые за всю свою сознательную жизнь я спала, не видя кошмаров и не чувствуя боли. Как ни сложно предположить, проснулась я в той же бадье, что и уснула. Вода была все такой же теплой, как и ночью, но кожа на моих пальцах сморщилась и стала напоминать мокрую бумагу. Тело немного затекло от неудобного положения, но в целом я чувствовала себя как нельзя лучше. Только оказавшись в комнате и поняв, что, судя по цвету неба за окном, сейчас раннее утро, я поразилась тому, насколько хорошо себя чувствую, несмотря на короткий сон и прошлую усталость. Открыв мешок со своими вещами, я невольно поморщилась. Все было мокрым, и затхлый запах прелой ткани уже успел проявиться. «Прекрасно!» – пробормотала я, выкладывая свои вещи на пол, даже примерно не представляя, где все это стирать и сушить. На самом деле гардероб мой был довольно скудным. Вещи, что некогда принадлежали моему старшему кузену, Я старалась поддерживать в чистоте и аккуратности. Просто потому, что знала, что ничего нового для меня в ближайшие обороты не предвидится. Мне очень нравились красивые кимоно моей тетки и сестры. и Я бы с удовольствием носила что-то подобное, если бы... Одним словом, к чему курица красивое платье? От этого она не перестанет быть курицей. Одежда старшего брата подходила лучше. Когда-то у него были повседневные кимоно из простых тканей и непримечательных оттенков. Вот они-то были тем, что смотрелось на мне так, как я того заслуживала. Мне казалось, что так я меньше привлекаю к себе внимания. Телесные уродства на севере это всего лишь любопытство окружающих. Жалость, столько пренебрежения и, и отвращения. В Мидаре уродство это позор. Особенно для женщины. Тело девушки должно быть чистым и прекрасным. Конечно, это я не сама придумала. Так однажды сказал Эдор, мой двоюродный брат. Из всех членов своей уцелевшей семьи я обоснованно могла ненавидеть лишь тетку. Она всегда старалась сделать мне больно, унизить, вытащить наружу все мои так тщательно скрываемые страхи. Эдор и Расха были не такими. Они просто старались не замечать меня. Для кого-то такое пренебрежение было бы оскорбительным. Для меня же было радостно оставаться в их тени как можно дольше. Мы держали нейтралитет в отношении друг друга, и пока они не трогали меня, я не трогала их. Не стоит заблуждаться на мой счет. Я могла быть закомплексованной, неуверенной в себе, страдающей от фобий и непонятных мне приступов удушья. Но я никогда не была и не буду жертвой. Порой я могла быть жестокой и вспыльчива, что, как мне кажется, естественно для огненного Эввея. Так или иначе, мне было нечего надеть в мой первый день в храме Двенадцати. Сама ситуация из разряда нарочно не придумаешь. «И что мне делать?» Никому конкретно не обращаясь, пробормотала я. «Да». Вопрос «что мне делать?» относился не только к одежде, но и к моим дальнейшим действиям. Час красного петуха уже наступил, и небо за окном покрылось багрянцем, а стало быть, совсем скоро все эвэи, что находились в стенах храма, отправиться на молитвы и занятия. Вопрос вставал следующим образом «Куда идти мне?» В тот самый момент когда я уже было решила просто остаться в комнате до того самого момента, пока моя одежда не высохнет. В дверь легонько постучали, а под дверь просунули небольшой желтый лист бумаги. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это письмо для Иса Игне. Ис Игне. Первые строчки заставили вновь напрячься. «Почему я уже второй раз слышу к себе мужское обращение?» Час красного петуха настал, а стало быть, я уже имею дозволение потревожить ваш сон. — Конечно, сон. Как же? — буркнула я, продолжая разбирать корявый почерк. — К часу пестрый сойки вам должно явиться в храм двенадцати парящих. Ваша форма, сменная одежда и кимоно для занятий тейдо я оставлю на пороге. Прошу вас не гневаться, что не передаю вашу одежду лично. Но прерывать сон до того, как час красного петуха истечет, я не имею права. Кван. На самом деле, когда я дочитывала письмо, мое сердце радостно стучало в груди. Кем бы ни был этот загадочный Кван, он уже был моим спасителем. Удивительно! Как же удивительно! Кажется, впервые за мои 20 лет удача так ярко улыбается мне. Сначала комната, Теперь это счастье скрывается в мелочах. Конечно, считается невежливым оставлять, что бы то ни было, под дверью. Но лично мне все равно. Взяв одну из аккуратно сложенных в углу простыней, я основательно в нее замоталась и отворила дверь. Действительно, на пороге лежал громоздкий сверток, обернутый в ярко-алую ткань, а сверху бережно уложено несколько свитков. Затянув нежданное богатство в комнату, я тут же принялась рассматривать подарки. Уже через полчаса я стала счастливым обладателем трех пар кимоно, две из которых относились к повседневной одежде, а одна представляла собой упрощенный вариант для занятий по рукопашному бою. Стоило развернуть свитки, чтобы осознать всю степень моего везения. Здесь было расписание и карта хромового комплекса. Лишь одно вновь напрягло меня. Вся одежда состояла из брюк, куртки до середины бедра, нательной рубахи, пояса и длинного халата темно-коричневого цвета с широкими рукавами, которые мужчины зачастую использовали вместо карманов. Говоря проще, это была мужская одежда, но которая была действительно моего размера. Что это? Так принято? Меня принимают за мужчину? «Как такое возможно?» «Эдор, не спорь со мной! Пока Ивлин здесь, нам всем не о чем беспокоиться!» «А если... даже если... то ошибки случаются!» «Они ничего не докажут! Не о чем переживать!» «Но ты не можешь не осознавать!» «Замолчи немедленно!» Сквозь зубы прошипела Дорей. «Много ли ценности в женщине?» Наша энергия слишком слаба, чтобы совладать с духами драконов за полотном. Это все знают, тем более это известно совету. Моя надежда – это ты, сынок. А гарантия того, что у тебя будет шанс – это она. Пока не верят в то, во что я хочу, у нас еще есть шанс сберечь род и семью. Ив никогда не решится пройти за полотно. Я точно знаю. Несколько лет назад разговор, свидетелем которого я случайно стала, заинтересовал меня. Тогда я подумала, что может быть масса причин, почему мне лучше оставаться в туристских лесах. Мне казалось, Дарей говорит о том, что из-за своей увечности и фобий я не смогу отправиться в Мидаре. Она, в общем-то, была права. Так и было бы. Но до того момента Как всем стало бы понятно, насколько никудышной наследница была у Нирома Игне, Эдор уже смог бы вступить в право рода, возможно, и возглавить семью. Но сейчас, сквозь неясную пелену предчувствия, мне казалось, что не все так просто. Рэбби говорил, что у меня звериное чутье. Я бы сказала, что это происходит со мной периодами. Иногда я просто знаю ответы на вопросы, которые тревожат меня. Чувствую их. Вот и сейчас я ощущала, что это все не просто ошибка. А самое главное, теперь я не знала, как именно должна себя вести. Стоит ли мне обратиться к кому-нибудь и сообщить о том, что возникло недоразумение? Но в то же самое время, какой бы стервой ни была моя тетка, дурой она не была никогда». И если каким-то непостижимым образом ей удалось сделать из меня мальчика, то это было необходимо. Вот только кому? Не думаю, что дело было прежде всего в моем благополучии. Мысли, сомнения, страхи. Вот лишь та малая часть того, что теперь тревожило мое сердце. Я ненавидела ложь. Какой бы сладкой, полезной на первый взгляд и умиротворяющей она ни была. Ложь — это притворство, которое не дает тебе ничего, кроме фантазий, которым не суждено сбыться. Моя тетка была соткана из несбыточных надежд и чаяний. Она жила ими, грезила о них, жертвовала и теряла то малое настоящее, что у нее было, лишь во имя того, что было безвозвратно утрачено и вряд ли станет чем-то настоящим вновь. Мой отец уничтожил прошлое рода Игны. Моя тетка разрушала наше настоящее, пытаясь отсрочить неизбежный финал для нас всех. Почему она не предупредила меня о том, что сделала? Решила, что если меня раскроют, то это будет выглядеть как нелепая ошибка? Решила, что так будет проще подтвердить, что я действительно ни о чем не догадывалась, и что это не вина нашего рода, что меня записали в мальчике или решила, что Эдору осталось всего полоборота обучения, и ему уже в любом случае ничего не угрожает. В конце концов, кто я была такая, чтобы понимать, как работает мозг Дорей Игне? Сделав глубокий вдох, я оправила белоснежный пояс на своем бежевом кимоно, поправила ворот темно-коричневого халата, убедившись, что моя шея хорошо прикрыта, затянула в тугой пучок часть волос, позволив длинной челке спадать по левой стороне лица и вышла из комнаты. Что бы там ни было, мне не о чем переживать. Пол оборота. Вот отведенный мне в стенах храма срок. Я не стану думать ни о бывшем величии рода Игны, ни о репутации ненавистных мне родственников. И уж тем более я не стану никому ничего доказывать. Спросят — скажу, а если нет, то плевать. Я не стану разбираться с тем ворохом лжи, что нагородила Даррэй, ее проблемы. Я не знаю, просто не знаю, что должна делать сейчас, чтобы выжить. Я не уверена, что это в принципе возможно, но я буду думать об этом. Мне пришлось потратить некоторое время, чтобы сориентироваться и найти выход из общежития, в котором меня поселили. К слову сказать, я могла бы провозиться и дольше» но вместе со мной выходили из своих комнат и другие эвэи. Стоит отметить, все они были мужчинами, что лишний раз подтвердило мои подозрения относительно недоразумения, которые все как один устремлялись в одну и ту же сторону. Я просто следовала за ними, стараясь запомнить все переходы, коридоры и лестницы. Встреченные мною эвэи были одеты в одинаковые кимоно, и, казалось, были похожи друг на друга, как братья-близнецы со своими косами и тугими пучками. Стоит ли мне заметить, как они косились на мои волосы? Я пробовала прически, что носили они и были традиционными в Артакии. К сожалению, когда я забирала волосы в тугой пучок, выражение моего лица становилось просто зверским, как заметил Рэби, а с я вроде как печалилась. «Китары!» Голос Дилая эхом разносился по еще спящей прихрамовой площади. «Постой же!» Подавив глубокий вдох сожаления, что был замечен так не вовремя, Китары остановился, ожидая, пока Дилай нагонит его. Час красного петуха только наступил. До начала общих медитаций и молитв оставалось еще два часа. Это время Китары хотел провести в одиночестве. Сейчас пустынное пространство, высланное розовым камнем возле входа в огромный храм 12 парящих драконов, эхом разносило шаги приближающегося друга. Поговаривали, что тут могли единовременно медитировать до тысячи эвеев, при этом не касаясь и не мешая друг другу. Учитывая размеры площади, Китара в этом не сомневался. В храм 12 вели ступени – которые лишь указывали на статус святыни, заставляя само сооружение точно парить в небесах. Оскаленные морды огромных драконов, которые словно отдыхали на протяжении всей лестницы, молчаливо наблюдали за каждым, кто изъявлял желание обратиться к богам со своей просьбой. Даже Китары, который видел эти статуи с самого детства, до сих пор испытывал непонятный трепет и волнение, приближаясь к храму, и будто чувствуя пристальный взгляд каменных чудовищ. «Ненавижу, когда ты так делаешь!» усмехнулся Дилай, останавливаясь напротив друга. Сейчас они оба были облачены в светло-бежевые форменные кимоно и халаты. Во время учебы ученики не должны были выделяться. Статус, положение, богатство не играло никакой роли. «Как?» Изогнув бровь, поинтересовался наследник. — Делаешь вид, что глухой! — фыркнул он. — Я знал, что если тебя нет в твоих комнатах, значит, ты тут. Выпалил Дилай, не дожидаясь, пока Китары просто прервет разговор, развернется и уйдет. — Какой он? Ты видел его? — Кого? — холодно поинтересовался Китары. — Его! — выразительно поиграв бровями, повторил Дилай, но так и не дождавшись ответа, все же добавил. «Игне!» «Видел!» «И?» «И ты сам скоро его увидишь!» «Ты...» Несколько замялся парень. «Не почувствовал ничего необычного? Может быть, течение его жизненной энергии как-то по-особенному отозвалось в тебе?» Некоторое время Китара молча смотрел на друга. Со стороны могло показаться, что он и вовсе проигнорировал его вопрос. На самом деле, молодой человек пытался совладать собственными эмоциями, чтобы не позволить им взять верх над разумом. «Нет, все, что я почувствовал, это сожаление, что вышло к нему. Более жалкого недоразумения я в жизни не видел». Сквозь сжатые губы сказал Китары, вспоминая наглую усмешку, что играла на губах чужака пока тот не вспомнил, что надо бы встать на колени перед будущим правителем. Никогда прежде на него не смотрели, как на ничего не значащее пустое место, да еще и насмехались при этом. Вернувшись в собственные покои, Китары долго не мог взять под контроль гнев. Чего он ждал от этой встречи? Он и сам не мог понять, что именно его так разозлило, встревожило. «Казалось бы, все прошло как нельзя лучше. Говорят, что нет зрелища, которое принесло бы большее удовольствие, чем враг, что преклонил перед тобой колени. Теперь он знал, какой это бред. А, быть может, ему всего лишь становилось хуже. Перед глазами вновь встал образ наследника дома Игна. Совсем невысокого роста, можно сказать, тщедушного телосложения». Черный, как смоль волосы, заплетённые в тонкие косички и сложенные в какую-то замысловатую, дикую прическу, когда часть волос прикрывает левую сторону лица. Взгляд столь же черных раскосых глаз показался ему холодным и надменным, как и выражение его лица. Он смотрел на него, словно не понимал, кто перед ним. Будто даже не испытывал и толики смущения. Хотел ли сам Китары видеть на дне этих глаз покаяние, признание вины за смерть отца, мольбу о прощении или ждал увидеть в них вызов? Но не было ничего, кроме безразличия, надменности и холодности. Почему это задело его? Он не брался давать ответ на этот вопрос, он вырос среди придворных дам и мужей, и давно не питал иллюзий насчет того, какие Эвеи и люди его окружают. Так чего же он ждал от этого мальчишки? Много лет назад Совет единогласно принял решение о том, чтобы официально признать смерть Нирма Игны и его отца случайностью. И дело было, конечно же, не в Дело было в будущем. Любой... Кто поднимет руку на члена императорской семьи, должен быть казнен вместе с детьми, женами, ближайшими родственниками по крови. А это бы значило вырубить весь род Игны под корень. Другими словами, прервать сильнейший род огненных Эвеев и поставить под удар баланс и страну. Говорят, из двух зол выбирают меньшее. Совет выбрал пространную формулировку. Погибли при невыясненных обстоятельствах. Хотя все знали, какими именно были эти обстоятельства, остаткам семьи Игны позволили продолжить существование. Возможный вред для империи, если наследник Игны последует вслед за отцом, посчитали большей опасностью для баланса сил, чем позволить оставить смерть императора без должного возмездия. Как бы там ни было, совсем скоро он узнает, Был ли смысл в таком решении? Или следовало и впрямь оборвать проклятую ветвь? Пока можно было сделать лишь предварительные выводы о том, кто потенциально сможет занять место в его совете. Из всех эвеев, что сейчас готовились вместе с ним ступить за полотно, идеально подходило одиннадцать. Конечно, все зависело и от самих претендентов, не смолодушничают ли они. Но еще ни разу за всю историю их мира не было таких прецедентов, чтобы намеченная нить не была собрана в единое ожерелье силы. Ему не недоставало последней мелодии, как и важной части его самого. Надежды, что питал делай относительно потомка Игны сам гитары не разделял. Тем более сейчас после встречи с этим мальчишкой. Он просто не может быть тем, кто идеально совпадет с его вибрациями. Тогда почему пришел сюда в столь ранний час? Верховный Эвей вот-вот должен подойти. Хитро прищурился друг. Дела принадлежал к роду П.А. Стихией их рода считался воздух. Должно быть, даже не в пробужденных Эвеях стихия все же могла влиять на характер. Именно потому Дилай мог легко находить общий язык с кем угодно. Даже с таким, как Китары, он умудрялся неробеть и выискивать способы для их дружбы. Китары был благодарен другу, что тот не сдавался. Глубоко вздохнув, мужчина все же решил ответить. «Не стоит тянуть. Если он подходит, то я хочу назначить день и час, когда мы сможем узнать, так ли это».